Глава 11 Живые отчёты о завтрашнем дне. Эпиграф. Наш Нестер мудр от старости своей. Он должен мудрым быть в такие годы. Уильям Шекспир. Троил и Крисида. В ремейке фильма Альфреда Хичкока «Человек, который знал слишком много», Дорис Дэй пела песенку, в которой были такие слова. Еще в детстве я спросила учительницы, чем мне лучше заняться, писать картины или петь. Ответ ее был мудр: Кессера сыра. Что будет, то и будет. В будущее нам не заглянуть кессера сыра. Я вспоминаю Доррис Дэй исключительно с нежностью и не хочу спорить с автором песни, но вынужден сказать, что это не слишком мудрый ответ: Когда ребенок просит совета, какой из двух видов деятельности ему предпочесть, Он вправе ожидать от учителя чего-то большего, нежели расхожей французской поговорки. Да, конечно, будущее увидеть трудно. Но мы все к нему так или иначе идем, и как бы это ни было трудно, должны принимать какие-то решения, к одному будущему стремиться, другого пытаться избежать. Если, воображая его, мы так часто ошибаемся, как же решить, что именно следует делать? Ответ знает даже ребенок. Нужно спросить учителя. Одно из преимуществ говорящих и социально активных животных вроде нас с вами таково. Мы можем извлекать пользу из переживаний других людей, не обязательно постигать всё самостоятельно. Миллионы лет люди преодолевали своё невежество, делая открытия и рассказывая об этих открытиях другим. И поэтому сегодняшний среднестатистический разносчик газет в Питсбурге и знает о Вселенной больше, чем Галилео, Аристотель, Леонардо и другие парни, которые были так умны, что теперь даже не нуждаются в фамилиях. И все мы активно пользуемся этими ресурсами. Если бы вы составили список всего, что знаете, а потом начали ставить галочки рядом с тем, что знаете только потому, что вам кто-то об этом рассказал, рука у вас устала бы очень скоро, поскольку почти все ваши знания — из вторых рук. «Был ли Юрий Гагарин первым человеком в космосе? Слово «круассан» французское? Кого больше, китайцев или северных дакотцев?» Большинство знает ответы на эти вопросы, хотя никто из нас не был свидетелем запуска «Востока-1», не прослеживал лично эволюцию языка и не пересчитывал население Китая и северной Дакоты. Нам известны ответы, потому что кто-то ими с нами поделился. Передача информации — это разновидность наблюдения, сделанного за другого, и она позволяет нам получать знания о мире, не вставая со своего уютного дивана. Существующие 6 миллиардов жителей Земли, так или иначе связанных друг с другом, это левиафан с 12 миллиардами глаз. И все, что видит одна пара глаз, может стать известным всему зверю в течение месяца, дня и даже нескольких минут. Тот факт, что мы способны делиться переживаниями, мог бы стать простым решением проблемы, которой посвящена эта аудиокнига. Да, наша способность воображать будущие эмоции несовершенна, но это пустяки. Потому что мы вовсе и не должны воображать, будет ли это приятно выйти замуж за адвоката, съездить в Техас или отведать змею, когда вокруг имеется так много людей, которые всё это уже делали и будут счастливы поделиться с нами своими переживаниями. Учителя, соседи, коллеги, родители, дети, друзья, возлюбленные, дяди, кузены, таксисты, бармены, стилисты, стоматологи, газетчики. Каждый способен рассказать нам, каково это жить в том или ином будущем, и мы можем быть совершенно уверены, что у кого-то из них действительно было переживание, которое мы только начали обдумывать. Поскольку мы млекопитающие, умеющие показывать и рассказывать, Каждый из нас имеет доступ к информации о практически любом переживании, какое мы только можем вообразить, и даже о таких, каких представить себе не в силах. Школьные психологи рассказывают о лучших карьерах, критики о лучших ресторанах, туристические агенты — о лучших отпусках, а друзья — о лучших туристических агентах. Каждый из нас окружен взводом советчиков, которые могут перебрать свои переживания и сказать нам, к какому будущему на самом деле стоит стремиться. При таком обилии советчиков, образцов для подражания, гуру, наставников, сплетников и родни, сующий нос во все дела, можно ожидать, что люди будут принимать разумные решения, когда дело касается таких важных вещей, как женитьба, переезд и выбор профессии. И тем не менее, среднестатистический американец переезжает за свою жизнь больше шести раз, то есть примерно раз в десять лет. Меняет работу больше десяти раз, женится не единожды, а это свидетельствует о том, что большинство из нас делает неудачный выбор достаточно часто. По проектам Бюро переписи Соединенных Штатов, в грядущие годы 10% американцев не вступят в брак вообще, 60% вступят один раз и 30% вступят по меньшей мере дважды. Если человечество — хранилище информации о том, какие решения будут наилучшими во всех возможных ситуациях, почему же посетители этой библиотеки принимают так много неверных решений? Есть только два объяснения. Первое. Множество чужих рекомендаций — это плохие советы, которые мы по глупости принимаем. Второе. Второе. Множество чужих рекомендаций — это хорошие советы, которые мы по глупости отвергаем. Так что же происходит на самом деле? Мы слишком внимательно прислушиваемся к чужим словам или, наоборот, не слишком? Как мы узнаем? Ответ на этот вопрос — да. Суперрепликаторы. Философ Бертран Рассел сказал однажды, что вера — самая умственная из наших занятий. Возможно и так. Но вера — это ещё и самое социальное из наших занятий. Как мы передаём гены, силясь создать людей, чья внешность будет походить на нашу, так мы передаём и убеждения, силясь создать людей, чьи мысли будут сходны с нашими. Почти всякий раз, когда мы рассказываем что-нибудь другим, мы пытаемся изменить направление работы мозга этого человека, изменить его видение мира так, чтобы оно максимально приблизилось к нашему. Таким же образом, и почти всякое утверждение имеет целью привести убеждение слушающего в гармонию с убеждениями говорящего. От возвышенного, твой путь предначертан Богом, до бытового, повернув направо, пройдете две мили и увидите слева искомое кафе. Иногда эти попытки увенчиваются успехом, иногда проваливаются. Что же определяет, будет ли убеждение одного успешно передано другому? Законы, объясняющие, почему некоторые гены передаются успешнее других, объясняют также, почему одни убеждения передаются успешнее других. Эволюционная биология учит, что каждый ген, который продвигает собственное средство наследования, предстает в последующем поколении в возрастающих пропорциях. Например, представьте себе, что некий ген отвечает за комплексное развитие нервной цепочки, которая делает оргазмы приятными. У человека, имеющего этот ген, оргазмы будут, ну, скажем, оргазмическими. У человека, его лишённого, они скорее будут походить на чихание. Краткие физические содрогания, сопровождаемые незначительным удовольствием. Теперь представим, что мы взяли 50 здоровых людей детородного возраста, имеющих этот ген, и 50 здоровых людей детородного возраста, его не имеющих, и оставили их на миллион лет на пригодной для обитания планете. Вернувшись, мы, скорее всего, обнаружим популяцию из тысяч или миллионов людей, из которых этот ген имели бы почти все. Почему? А потому что ген, который делает оргазмы приятными, будет передаваться из поколения в поколение по той хотя бы причине, что люди, оргазмами наслаждающиеся, склонны заниматься именно тем, что и помогает этому гену передаваться. Получается замкнутый круг. Гены передаются тогда, когда заставляют нас делать то, что помогает им это делать. Более того, даже плохие гены, несущие предрасположенность к раковым или сердечным заболеваниям, порой становятся суперрепликаторами, если компенсируют этот убыток посредством продвижения своих средств наследования. Если, например, ген, который делает оргазмы приятными, одаряет нас при этом еще и предрасположенностью к артриту и парадонтозу, Он будет передаваться в возрастающих пропорциях, поскольку беззубые и скрюченные люди, любящие оргазмы, с большей вероятностью обзаведутся потомством, чем гибкие и зубастые, но к оргазмам равнодушные. По тому же принципу происходит и передача убеждений. Если отдельное убеждение имеет некое качество, которое содействует его передаче, это убеждение укореняется во всё возрастающем количестве умов. Качеств, способствующих успешности передачи, немного, и самое очевидное из них — точность. Когда нам рассказывают, где найти место для парковки в деловой части города или как испечь пирог на большой высоте, мы принимаем эти убеждения и передаем их дальше, потому что они помогают нам и нашим друзьям делать то, что мы хотим делать — парковать машины и печь пироги. Как заметил один философ, способность к общению — не получило бы развития в ходе эволюции, если бы не была по своей сути способностью к передаче соответствующих истине убеждений. Точные убеждения дают нам силу, поэтому нетрудно понять, почему они легко передаются от одного разума к другому. Несколько сложнее понять, почему так легко передаются неточные убеждения. Они тоже передаются. Ложные убеждения, как плохие гены, могут стать и становятся Суперрепликаторами. Чтобы понять, как это происходит, проведем мысленный эксперимент. Представьте себе игру, для которой требуются две команды, в каждой из которых по 10 игроков. И каждый игрок связывается с товарищами по телефону. Цель игры разделить с участниками своей команды как можно больше точных убеждений. Когда игроки принимают сообщения, в точность которого верят, они звонят товарищу и передают его. Когда же получают сообщения, в точности которого сомневаются, то не передают. В конце игры судья присуждает очко за каждое точное убеждение и вычитает очко за каждое неточное, которое разделила вся команда. Расмотрим теперь игру между командами Совершенные, ее участники передают только точные убеждения, и несовершенные. Игроки иногда передают неточные убеждения. Кажется, совершенные должны выиграть, не так ли? Не обязательно. На самом деле, при некоторых обстоятельствах несовершенные могут победить. Вообразите, к примеру, что произойдет, если один из несовершенных получит ложное сообщение «Разговоры по телефону сутки напролет сделают вас счастливым», а остальные члены команды будут достаточно доверчивы, чтобы принять его и переслать дальше. Сообщение неточное, и поэтому будет стоить несовершенным одного очка в конце игры. Но оно имеет компенсаторный эффект, удерживая на связи большее количество несовершенных на большее время, что увеличивает общее число точных сообщений, которые они передадут. При соответствующих обстоятельствах убыток от этого неточного убеждения будет превзойден его пользой, а именно тем, что оно вынудит игроков поступать таким образом, который увеличит их шанс разделить другие. Точные убеждения. Урок здесь заключается в том, что неточные убеждения могут одержать победу в игре по передаче убеждений, если они как-то содействуют собственному средству наследования. В данном случае средство наследования — это не секс, а коммуникация. Поэтому всякое убеждение, даже ложное, которое увеличивает частоту коммуникаций, имеет шанс быть передаваемым снова и снова. Ложные убеждения, поддерживающие стабильность общества, имеют тенденцию распространяться, потому что люди, их разделяющие, имеют тенденцию жить в стабильных обществах, которые обеспечивают средства, помогающие ложным убеждениям распространяться. Кое-какие из общепринятых представлений о счастье подозрительно похожи на суперрепликацию ложных убеждений. Рассмотрим, к примеру, деньги. Если вы когда-нибудь пытались что-то продать, наверняка вы пытались продать это как можно дороже, а покупатели, вероятно, пытались купить это как можно дешевле. Обе стороны сделки полагали, что станут богаче, если в результате останутся с большим количеством денег на руках. И это предположение служит основой нашего экономического образа действий. Однако научных фактов, подтверждающих его, существует гораздо меньше, чем можно ожидать. Экономисты и психологи Не один десяток лет изучали связь между богатством и счастьем и пришли к выводу, что богатство увеличивает счастье, когда из крайней бедности поднимает человека до уровня среднего класса. Но после этого уровень благосостояния почти не влияет на счастье. Американцы, зарабатывающие 50 тысяч долларов в год, намного счастливее тех, кто зарабатывает 10 тысяч долларов. Но американцы, зарабатывающие в год 5 миллионов, Не намного счастливее тех, кто зарабатывает 10 тысяч долларов. Люди, живущие в бедных государствах, намного несчастнее тех, кто живет в умеренно богатых. Но последние не намного несчастнее тех, кто живет в очень богатых. Экономисты объясняют, что богатству свойственен спад предельной полезности, что, по-человечески говоря, означает плохо быть голодным, замерзшим, больным, усталым и запуганным. Но если вы однажды смогли купить избавление от всего этого, остальные ваши деньги представляют собой груду бесполезной бумаги. Эффект спада предельной полезности уменьшается, когда мы тратим деньги на вещи, к которым у нас меньше вероятности адаптироваться. Поэтому, заработав столько денег, сколько нужно для действительного счастья, мы бросаем работу и наслаждаемся им, так? Не так. Люди, живущие в богатых государствах, обычно трудятся долго и упорно, чтобы заработать денег больше, чем когда-нибудь смогут извлечь из них удовольствие. И это обстоятельство удивляет нас куда меньше, чем следовало бы. Крысу, конечно, можно заставить бежать по лабиринту, в конце которого припрятана награда в виде кусочка сыра. Но если завалить крысу сыром, она не шевельнет и лапкой, даже ради кусочка самого лучшего из сыров. Если мы уже наелись блинчиков до отвала, еще парочка удовольствия не доставит. Следовательно, мы перестаем их добывать и потреблять. Но с деньгами, кажется, дело обстоит иначе. Как писал в 1776 году Адам Смит, отец современной экономики, стремление к пище ограничивается у каждого человека небольшой вместимостью человеческого желудка. Но стремление к удобству и украшению жилища, одежды домашней обстановки и утвари не имеет, по-видимому, предела или определенных границ. Если и еда, и деньги перестают при своем избытке доставлять удовольствие, почему же мы, прекращая набивать желудки, продолжаем набивать карманы? Адам Смит нашел ответ и начал с признания того, что большинство из нас так или иначе подозревает, богатство не всегда становится источником человеческого счастья в том, что составляет истинное счастье человеческой жизни, бедный ничуть не ниже тех, кто, казалось бы, настолько выше их. Покой тела и мир в мыслях равно желанны всеми категориями общества, и нищий, который греется на солнце на обочине дороги, владеет тем спокойствием, за которое сражаются короли. Звучит прекрасно, но если это так, тогда мы все находимся в большом затруднении. Если богатые короли несчастливее нищих бродяг, зачем в таком случае нищие должны переставать греться на солнце и работать, чтобы стать богатыми королями? Если никто не хочет быть богатым, перед нами встает серьезная экономическая проблема, потому что для процветания экономики необходимо, чтобы люди постоянно получали и потребляли товары и услуги, предоставляемые другими людьми. Рыночная экономика требует от нас неутолимой жажды обладания вещами. Если каждый будет удовлетворен тем, что уже имеет, она рухнет. Но хотя это и важная экономическая проблема, важной человеческой проблемой она не будет. Председатель Федеральной резервной системы может просыпаться по утрам с желанием делать то, чего хочет экономика. Но большинство из нас встает с желанием делать то, чего хотим мы то есть основные потребности экономики, и наши основные потребности — это вовсе не одно и то же. Но что в таком случае заставляет людей трудиться, чтобы удовлетворять потребности экономики, а не собственные? Подобно многим мыслителям, Смит полагал, что люди хотят только одного — счастья. И, следовательно, экономика будет развиваться и процветать, только если люди будут введены в заблуждение и поверят, что богатство сделает их счастливыми. В этом случае, и только в этом случае, когда они придерживаются этого ложного убеждения, они будут производить, добывать и потреблять, делать всё необходимое для поддержания экономики. Удовольствие от богатства и величия поражают воображение как нечто грандиозное, прекрасное и достойное, достижение коего стоит всего того тяжкого труда и забот, которые мы ему посвящаем. Этот обман пробуждает и держит в непрерывном движении индустрию человеческого рода. Он изначально побуждал людей возделывать землю, строить дома, основывать города и государства, создавать и совершенствовать науки и искусства, которые облагораживают, украшают жизнь, что совершенно изменило сам вид земного шара, превратило дикие леса в приятные глазу цветущие поля, и сделала нехоженый бесплодный океан новым фондом пропитания и великой столбовой дорогой, связавшей разные народы Земли. Короче говоря, накопление богатства не обязательно делает людей счастливыми, но оно удовлетворяет потребности экономики, стоящей на страже интересов стабильного общества, являющегося системой пропаганды обманных убеждений относительно счастья и богатства. Экономика процветает, когда люди трудятся. Но поскольку люди трудятся только ради собственного счастья, очень важно, чтобы они ошибочно полагали, будто производство и потребление – путь к личному благополучию. Слово обманное может навести на мысль о существовании некоего жестокого тайного заговора, организованного маленькой кучкой людей в темных костюмах. Но игра в передачу убеждений свидетельствует о том, что для распространения ложных убеждений вовсе не требуется чтобы кто-то усиленно старался обмануть невинный народ. Нет никаких интриг, нет никаких заговорщиков, нет ловкого манипулятора, внушающего при помощи тщательно продуманной пропаганды всем нам убеждение, будто за деньги можно купить любовь. Скорее, это отдельно взятое ложное убеждение, супер-репликатор, поскольку придерживаясь его, мы вовлекаемся в ту самую деятельность, которая его и увековечивает. Некоторые теоретики доказывают, что в развитии общества имеет место циклический процесс, в ходе которого люди понимают, что счастье за деньги не купишь, но через поколение вновь об этом забывают. Игра в передаче убеждений объясняет, почему мы доверчиво принимаем представления о счастье, которые вовсе не будут правдой. Радость, даруемая богатством, — один из примеров. Радость, даруемая детьми, другой, который большинство из нас принимает еще ближе к сердцу. Каждая культура уверяет своих представителей, что наличие детей сделает их счастливыми. Когда люди думают о своих потомках, воображая будущее дитя или глядя на уже имеющиеся, они склонны рисовать себе образы улыбающихся младенцев в колыбельках, прелестных годовичков, ковыляющих по лужайке, крепких мальчиков и стройных девочек, играющих в школьном оркестре студентов-отличников, у которых впереди удачные браки и блестящие карьеры, и безупречных внуков, чью привязанность можно купить конфетой. Будущие родители знают, что памперсы придется менять, что домашнюю работу придется делать, что стоматологи на деньги, полученные за свои услуги, смогут отдохнуть на шикарном курорте. Но в целом... Будущее отцовство и материнство представляются достаточным счастьем, чтобы в конечном счете на него решиться. Оглядываясь на эту пору впоследствии, они вспоминают те чувства, которые ожидали испытать. Немногие способны устоять перед радостью подобных ожиданий. Моему сыну 29, и я абсолютно убежден, что он был и остается одним из главных источников радости в моей жизни. И лишь недавно его затмила моя двухлетняя внучка, которая тоже чудесна, но пока еще не настаивала, чтобы на прогулках я шел сзади и притворялся, будто мы не родственники. Когда людей просят назвать источники их радости, они делают то же, что и я, показывают на своих детей. Однако, если мы измерим действительное удовлетворение людей, имеющих детей, обнаружится совсем другая картина. В начале семейной жизни пары обычно вполне счастливы. Потом уровень счастья постепенно понижается и возвращается к прежней высоте только когда дети покидают дом. Вопреки тому, что мы читаем в популярной прессе, единственный признак синдрома опустевшего гнезда – все расширяющаяся улыбка. Что интересно, этот пример убывания и возрастания удовлетворения на протяжении семейной жизни больше характерен для женщин, тех, кто в основном и присматривает за детьми, чем для мужчин. Тщательные исследования тех чувств, которые испытывают женщины, занимаясь своими повседневными делами, показывает, они менее счастливы, ухаживая за детьми, чем когда едят, занимаются физическими упражнениями, ходят по магазинам или смотрят телевизор. И уход за детьми на деле кажется лишь чуть-чуть приятнее, чем работа по дому. Это не должно нас удивлять. Каждый родитель знает, что дети — это уйма работы, по-настоящему тяжёлые работы. И хотя в отцовстве и материнстве случается немало вознаграждающих за всё моментов, в основном быть родителем означает долго и самоотверженно обслуживать людей, которые только через десятки лет, возможно, будут нам чуть-чуть благодарны. Но если это настолько трудное занятие, отчего же оно рисуется нам в таком розовом свете? Одна из причин такова. Мы целыми днями говорили по телефону с представителями общества, нашими мамами, дядюшками и личными тренерами. И все они передавали нам мысль, которую они считают верной, но успешность передачи, которая объясняется вовсе не её точностью. «Дети приносят счастье» — это супер-репликатор. Мы — часть системы передачи убеждений. А эта система не будет работать, если не будет увеличиваться количество людей, передающих сообщения. Убеждение, что дети — источник счастья, становится частью нашей культурной мудрости, потому что противоположное мнение поставит под угрозу существование всякого общества. Действительно, люди, которые полагали бы, что дети приносят страдания и злосчастья, и поэтому их не имели бы, оставили бы без дела свою систему передач убеждений лет на 50. А после прекращения их существования это убеждение тоже бы исчезло. В 1800 году возникла утопическая община шекеров, число членов которой сразу возросло до 6000. Они одобряли детей, но не природный акт, ведущий к их появлению на свет. С годами глубокая убежденность шекеров в важности целибата послужила причиной сокращения общины. И нынче на свете осталось всего несколько престарелых сектантов, которые передают свои убеждения относительно конца света только друг другу. Правила игры в передачу убеждений таковы. Мы должны верить, будто дети и деньги приносят счастье, не думая о том, верно ли это. Но не стоит полагать, что всем нам следует немедленно бросить работу и отказаться от семьи. Скорее, это означает, что... Хотя мы верим, что растим детей и зарабатываем деньги для того, чтобы увеличить своё счастье, на самом деле мы делаем это по причинам, которые выше нашего понимания. Каждый из нас — неотъемлемая часть социальной системы, развивающейся по своим законам. Почему мы и продолжаем усиленно трудиться, сочетаться браком и удивляться, отчего это мы не испытываем той радости, которую столь доверчиво предвкушали?